Глава 25. Ночные кошмары Приснившийся мне сон был из самого что ни на есть разряда кошмарных. Когда просыпаешься мокрый от пота, чувствуя в груди бешеный стук сердца, вспоминаешь подробности и благодаришь небеса за то, что это всего лишь сон. Причем я видел его уже не в первый раз. И иногда самой последней мыслью перед тем, как уснуть, было желание не увидеть его снова. Мне снилось, что Яна стоит на краю бездонной пропасти, протягивая ко мне руки и умоляя о помощи. А я, находящийся от нее буквально в нескольких шагах, не могу сдвинуть с места налившейся свинцовой тяжестью ноги и тянусь к ней, тянусь изо всех сил. Мне не хватает лишь нескольких сантиметров, чтобы ухватиться за нее, отбросить от края бездны, А она наклоняется назад все больше и больше, и глаза ее полны мольбы. Я рывком сел в постели и оглядел комнату. В спальне стоял полумрак. Свет от фонарей, освещавших расположенный сразу под окнами сад, проникал сквозь незашторенные огромные окна. «Как хорошо, что все это всего лишь сон», — облегченно подумал я. «Всего лишь сон». Рядом в постели зашевелилась Яна, устраиваясь поудобней, затем снова уснула с мечтательной улыбкой на лице. Глядя на ее улыбку, я улыбнулся сам. Вероятно, ей снится, как она открывает бал в новом дворце. Последний месяц Ениана только о нем и говорила. Все же мне от нее немного досталось. «Нет», — сказала она, — «внешне он выглядит так, что дух захватывает от восторга» и к его внутренней отделке при всем желании не придерешься. Ну, почти не придерешься. Но кое-какие мелочи можно было бы и изменить. И она с энтузиазмом принялась воплощать свои идеи в жизнь. Затем ей пришла мысль устроить тут бал. Наверное, пол столицы уже побывала на том месте, с которого она впервые увидела замок, чтобы встретить рассвет и полюбоваться игрой света на стенах дворца, а не выслушивать чужие восторги. Но в самом дворце никто еще не бывал. И всех мучил жгучий интерес, так ли он красив внутри, как и снаружи. Сам не понимаю, как мне удалось сохранить строительство в тайне от всех. Ну, не совсем, конечно, в тайне. Слишком уж недалеко он от столицы, но все считали, что я строю себе пристанище на самый крайний случай. Этакую неприступную цитадель. Кстати, Анри Коллайн, когда я объяснил ему задачу, сам и распустил такой слух причем для достоверности слегка поиронизировал над моим якобы бзиком — негодяй. Здесь я слегка покряхтел, вспомнив, во сколько мне обошлись маскировочные сети, чтобы прикрыть строительство от слишком любопытных взглядов. Снова улыбнувшись своим мыслям и немного полюбовавшись, показавшейся из-под покрывала ножкой Яны, я лег. Полежал, глядя на неразличимый в полумраке высокий потолок, размышляя на тему — Как Яна отреагирует на кое-какие мои действия? Все равно ведь проснулся. И когда совсем уже убедил себя, что отреагирует положительно, краем глаза уловил шевеление тяжелой портьеры на одном из тех окон, что выходили во внутренний двор с бьющим посередине его фонтаном. Откровенно говоря, скульптурная композиция фонтана мне не нравилась. Подумаешь, восемь одетых в одинобедренные повязки атлетов с гипертрофированной мускулатурой. Нельзя, что ли, было поставить там местных нимф или наяд? Обнаженных, каким и положено быть, их в тутошней мифологии тоже хватает. И за что, спрашивается создателю этого бассейна, деньги были плачены тогда, почти 300 лет назад, когда обнаженное тело не было еще запретом на скульптурах и картинах? На мое возмущение Яна, даже не дослушав до конца, заявила. «Знаем мы, кого бы ты хотел увидеть на их месте». Затем принялась рассматривать фигуры атлетов с подчеркнутым восхищением, сложив ладони перед грудью и произнеся слово «ах», то ли два, то ли аж целых три раза. Но сейчас дело было не в атлетах. Ткань портьеры тяжелая, и легкого дуновения ветерка никак не хватило бы, чтобы заставить ее шевельнуться. А будь ветерок посвежее, я непременно почувствовал бы его порывы. Эту спальню мы занимали не так давно. Яниана затеяла ремонт в том крыле дворца, где находилась прежняя спальня, но после того, как ее мыслями полностью овладел мой подарок, отложила все на потом, чтобы воплотить в жизнь задуманная, уже не в торопях. Сама комната, на время обращенная в спальню, была угловой, и часть ее окон выходила во внутренний двор, в отличие от прежней, где все окна смотрели в сад. Кроме того, находилась она на втором этаже, а не на третьем, как было раньше. И я застыл, затаив дыхание. Не могли за портьерой находиться кошечки, собачки либо же слуги. А это значит? Сердце снова забилось тревожно и часто, как и в недавнем сне, когда из-за портьеры осторожно показался человек. Судя по очертанию, в руках у него скрывающего лицо под глубоким капюшоном имелся кинжал с затемненным лезвием. Сердце билось так, что я даже опасался, что его стук разносится по всей комнате. Человек на мгновение застыл чтобы затем неслышно направиться к нашей постели. Он не пригибался, лишь сделал шаг в сторону, чтобы его силуэт перестал быть хорошо видимым на фоне окна. Шаг, 2, 3. Всего их девять, шагов, отделяющих стену с оконным проемом от нас. Ложе было поистине гигантского размера. Яна лежала на противоположной от меня стороне, и сомнений никаких не оставалось, убийца направляется именно к ней. Яна снова заворочилась во сне, почти полностью сбросив с себя покрывало, и убийца замер, превратившись в темную, едва различимую статую. Вряд ли решил полюбоваться ее фигурой, не прикрытую сейчас ничем. Скорее опасался, что неосторожное движение сможет его обнаружить я, воспользовавшись моментом, якобы что-то бормоча с просонья, попытался принять более удобное положение, чтобы можно было остановить его в прыжке, едва он приблизится на необходимое расстояние. «Только бы не подвела нога!» — молился я про себя. «Только бы она не подвела!» Снова два шага убийцы, после чего он на краткий миг застыл, вероятно, решаясь перед окончательным броском. «Все, медлить больше нельзя!» И я с ревом прыгнул на мгновенно приготовившегося к отражению атаки ночного убийцу. Мне удалось сбить его с ног, но легкая ткань покрывала, что я сжимал в руках, слишком слабая защита от отточенной стали кинжала. Боль в левом плече обожгла, но того мига, что понадобилось убийце, чтобы извлечь кинжал из раны, хватило на два удара кулаком по его лицу. Хруст его раздробленного носа оказался мне волшебной музыкой. Я орал от гнева, но еще больше от боли, долбя его костяшками согнутых пальцев в горло. Визжала ениана. Хрипел, дергаясь подо мной всем телом убийца. Наконец он окончательно затих. «Погоди, милая, сейчас, сейчас, я только возьму в руки что-нибудь потяжелее, какой-нибудь подсвечник. А этого добивать нельзя, он должен выжить и долго-долго говорить. Все уже позади, солнышко», – шептал я, тяжело дыша, стоя на коленях над поверженным врагом. Я уже почти поднялся на ноги, когда через открытое окно мелькнула новая тень, метнувшаяся к стоявшей уже возле самой входной двери и все еще продолжавшей визжать Яне. Раненая нога все же сделала именно то, чего я больше всего боялся, в тот момент, когда я бросился на перерез новому врагу. «Все как во сне!» С ужасом подумал я, видя, что не успеваю сбить с ног еще одного убийцу. И в самый последний миг, когда ему до Яниана оставалось совсем немного, уже лежа на полу, мне все же удалось ухватить его за щиколотку одной рукой, придержав бросок. Придержать ровно на один миг. Затем он ударил свободной ногой мне в лицо, освобождаясь от захвата. И я завыл, завыл в полный голос, видя, что не могу уже остановить то, что должно было случиться через мгновение. Последним из того, что я увидел перед тем, как потерять сознание, были резко распахнувшиеся двери, едва не сбившие с ног Яниану, и возникшую в проеме фигуру Калайна с двумя револьверами в руках. Затем были дни, когда, приходя в сознание, я видел перед собой то заплаканное лицо Яниана, то испуганные лица детей, то доктора Цианера с целой свитой дворцовых медиков, стоящих у изголовья постели и что-то в полголоса обсуждающих. Иногда к этим лицам прибавлялась встревоженная физиономия Калайна и еще чья-то очень знакомая. Пытаясь вспомнить, кому же она может принадлежать, я снова проваливался в забытье. Когда я в очередной раз пришел в себя, то почувствовал себя значительно лучше. Не так, чтобы очень хорошо, конечно. В ушах стоял шум, а слабость была такая, что от малейшего движения начинала кружиться голова. А вот язык как будто бы ворочался легко, и даже сухости в горле не чувствовалось. И я сказал, Все как обычно. Муж с голоду помирает, а жена вместо того, чтобы накормить его разговорами, развлекается». Сказал Янианя, о чем то тихо беседующей с Цанером. И сразу же пожалел об этом. Нашел, что сказать. Яна, стремительно повернувшаяся на мой голос, выглядела очень уставшей. Лицо осунулось, а вокруг глаз залегли темные тени. Волновалась, наверное, выживу или копыта откину. А тут я со своими дурацкими шуточками. Яна быстрым шагом подошла к постели и осторожно присела на самый краешек. «Как ты себя чувствуешь, Артуа?» В ее глазах тревога была смешана с жалостью. И еще в их глубине светилась радость, тщательно подавливаемая. А вдруг это еще не все? Вдруг мне ненадолго стало значительно лучше, как это обычно бывает перед самой кончиной? Нет, милая, поживем еще. Нам детей нужно вырастить, да и дел незавершенных немерено. А вот твой вид мне совсем не нравится. Ты что, все время моего беспамятства сиделку из себя изображала? Ну и к чему это? Красиво это у меня» заявил я, поглаживая пальцами по ее ладошке, лежавшей на покрывале. «Черта сдваем всем, чтобы я тебя кому-то другому оставил!» «Иди поспи, солнышко, теперь уже все позади!» Потом пришли дети. Они боялись громко разговаривать. Вдруг от этого я почувствую себя хуже? Глупенькие, кричите во весь голос! Играйте, ссорьтесь, жалуйтесь друг на друга! Мне только лучше станет!» Когда они ушли, я спросил у Цанера, на лезвии был яд? Да, господин Де Койн, и наше счастье, что я знаю, как именно он действует. Обычно этим ядом пользуются...» Цанер понизил голос, перед тем, как продолжить склонился, и остальные слова прошептал мне едва ли не на самое ухо. «Спасибо тебе, доктор. И за самого меня спасибо, за то, что смог вытащить чуть ли не с того света». Ну и за те слова, что я едва смог разобрать, настолько тихо ты говорил. Едва за Цанером закрылась дверь, как сразу же пришел Анри Калайн, мой спаситель, а главное спаситель Ениана. Калайн явно выглядел помолодевшим, и было с чего. Не судьба стать ему философом. Расстался он все же следили Олой, и теперь у него новая возлюбленная. И правильно, Анри, главная в этой жизни любящая жена – а философами пусть становятся не мы, другие. Эту новость мне успела сообщить Ниана в череде других важных, по ее мнению, новостей, случившихся за время моего беспамятства. На мой вопросительный взгляд он ответил взглядом утвердительным. Да, я знаю, Цанер мне все рассказал. Тебе тоже спасибо, Анри, за то, что спас всех, а сейчас расскажи мне, каким волшебным образом ты оказался именно там, где ты был больше всего нужен. Мы с Горднером шли перед строем дрансийских диверов и со стороны, наверное, представляли довольно комичное зрелище. Оба опирающиеся на трости, оба прихрамывающие на правую ногу и оба слегка накренившиеся. Когда тот первый убийца успел помимо плеча ранить меня еще и в левый бок, я так и не мог вспомнить. И неудачно так ранить. Порез пришелся на уже имевшийся у меня шрам от старой раны, полученной еще в степях Вайхов. Мы шли, я думал о том, что никогда уже мне не сразиться с Орихом Горднером в учебном бою, и дело не во мне самом. Мои раны заживут, а вот его хромота останется с ним до конца, и ничего с этим уже не сделаешь. Сразиться с ним мне хотелось давно. Уж очень мне хотелось сравнить себя с самим собой, с тем, каким я был много лет назад, когда я впервые с ним встретился. Но я все откладывал и откладывал, рассчитывая продвинуться на этом пути еще дальше, и уже тогда, как оказалось, да откладывался. Шли мы почти синхронно хромая, но никто не улыбался. Напротив, новые лица, появившиеся в Дорансе, поглядывали на Горднера чуть ли не с восхищением. Как же, живая легенда. Сам же Эрих выглядел как человек, у которого есть на душе что-то такое, что никак не может принести ему покой как будто лежит на его совести нечто. Причем Горднер не постоянно так выглядит, а только при встрече со мной. Ведь только мы двое знаем то, что он страстно хотел бы забыть, при этом отлично понимая, что такое забыть невозможно. Ну как ты не можешь понять, Эрих? Ведь то, что ты смог сделать, несравненно больше того, что ты ставишь себе в вину. Доранс существует не так давно, но у него есть уже свое кладбище, Бывает, что гибнут люди, слишком уж опасна и сложна подготовка у его обитателей. Имеется на кладбище и несколько могил диверов, погибших на войне с Трабоном. Война она и есть война. А еще там есть скромное надгробие тех пяти парней, что погибли при захвате Гатома в морском порту Тресит. Тот случай, когда мы сумели выкрасть трабонского короля и поменять его потом на тебя самого. Мы выкупили тела парней давно. Еще в разгар войны с Трабоном, частично за золото, но и в большей степени потому, что я попросил передать тем, кто будет чинить нам препоны, выкрасть их будет значительно проще, чем их короля. Должен признать, подействовало. Так вот, узнали мы и обстоятельства их гибели. Парни успели бы покинуть замок, когда начался переполох. Но они поступили иначе. Перекрыли единственный выход из замка и держали его сколько смогли. Долго держали, пока не подоспела помощь извне, из города. И только благодаря их действиям нам и удалось уйти вместе с королем Гатомом. Причем не было у них ни такого приказа, ни даже просьбы. И в том, что они так поступили, полностью твоя заслуга. Ведь именно ты их воспитывал. Таких же взглядов, но обращенных на меня, хватало тоже. Ведь все они знали мою историю с самого начала появления в империи, наверное, даже с большими подробностями, чем я сам. Я шел вдоль строя, заглядывая в глаза людям, которых, возможно, отправлял на смерть. Хорошие такие глаза. Ни напускной бравады в них, ни следов подобострастия. Глаза, которые говорили, мы сделаем это. Сделаем, потому что никто, кроме нас, сделать этого больше не сможет. А задача диверам предстояла действительно сложная. Уничтожить Стеллом Хейст, логово наемных убийц черного братства, как они сами себя называли. Именно туда пришел заказ, который им едва не удалось выполнить. И еще я знал, для братства будет делом чести выполнить заказ, если уж они за него взялись. Так что после неудачной попытки покушения они не успокоятся. Я слышал об этом братстве задолго до того, как впервые с ним столкнулся. Знал и о том, что иногда к его услугам прибегают даже на уровне королевских домов. Слушая рассказы о сталом Хейсте, Я не понимал, зачем оно нужно, это горючее гнездо. Ведь сегодня заказываешь ты, но где гарантия, что завтра не закажут тебя? О братстве ходили жуткие легенды, и те, кто был в этом заинтересован, тщательно их поддерживал. Так вот, моим парням из Доранса предстояло это гнездо уничтожить. Уничтожить так, чтобы от Стеллом Хейста остались только страшные рассказы и все. Перебить всех этих братьев? Само их логово, находящееся в Агнальских горах, разрушить до основания, взорвать к чертовой матери, а землю густо посыпать солью. Ладно, без соли можно обойтись, но без всего остального нет. И мир, надеюсь, станет без них чище. Хотя бы немного чище. Потому что неправильно это оценивать человеческие жизни в пригоршнях золота или серебра. И дело даже не во мне и не в моей любимой. Руководить операцией собрался сам Горднер. Когда я видел его состояние, позволил себе засомневаться в такой необходимости, Эрих мне ответил. Знаешь, Артуа, я сделал в жизни очень много плохого. И то, что я должен быть среди этих парней, я даже не чувствую, я знаю. Затем он улыбнулся. Глядишь, там это зачтется. При этих словах он посмотрел на небо, чтобы после секундной паузы добавить если там кто-нибудь есть. В Агнальские горы уходили практически все обитатели Доранса. Калайн, узнав об этом, недоуменно посмотрел на меня и спросил. «Артуа, ведь осталось еще одно очень важное дело, и кому теперь его поручить?» Когда я ответил ему, он не сказал ничего, лишь покачал головой. «Анри, я это должен сделать сам. И сделать так, как считаю нужным» но дай мне немного времени, хотя бы месяц, пока я приду в себя. Мы сидели в саду моего столичного дома, который наконец-то принял тот вид, о котором я и мечтал. Красивый сад, более всего напомнивший уголок нетронутой природы. Разве что нет нигде такого уголка, где росло бы так много разнообразных растений чуть ли не со всего мира, столько лет их собирал. И как замечательно было отдохнуть в нем от всей той суеты, что вечно меня окружает. Жалко только, что очень редко получается здесь отдохнуть. Все дела, дела. Мы — это я, Ворон и Амин. Двух человек вполне достаточно. Я обязан справиться сам. А Ворон с Амином только подстраховка на тот случай, если что-то пойдет не так. Только что я предложил им пойти со мной. Пойти, не спрашивая, куда и зачем. И сразу предупредил, что дело наше далеко не благородное. Настолько неблагородное, что они вправе отказаться от него, даже не спрашивая, в чем оно состоит. Отказаться и навечно забыть, что я обратился к ним с просьбой. У того убийцы, с которым я схватился первым, не удалось выведать ничего. Калайн рассказывал, что когда его начали допрашивать, он выплюнул откушенный язык. И яростно сопротивлялся, когда ему пытались прижечь рану, чтобы он не истек кровью. Ведь существует много способов обойтись без слов» да и вряд ли он поведал бы больше того, о чем ему положено было знать. Вероятно, черта с два нам удалось бы что-нибудь раскопать, если бы не Диана. Та самая леди Диана, которая так много когда-то для меня значила, и о существовании которой я совершенно позабыл. Неудачный брак, рождение ребенка и чуть ли не отшельническая жизнь в последние несколько лет. Вот и все, что успел узнать Калайн по моей просьбе о событиях в ее жизни за то время, что мы не виделись. Диана и сама знала не слишком много, рассказывая в основном о своих догадках. Но и этого немного хватило для того, чтобы все расставить на свои места. Неправа была Ениана, не когда рассказывала о том, что в гибели ее родителей замешан род Дьебюфенов. Совсем не права. А как все сходилось? Даже давний мой знакомец, стоивший мне многих проблем и неприятностей, жертва кочерги Колин Макрудер, тоже ведь был из их рода. Слушая рассказ Дианы, я вдруг почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица. Письмо, переданное мной когда-то ей самой. Ведь я вполне могу оказаться косвенным соучастником гибели родителей Енианы. Ениана вполне может узнать о нем, и неизвестно, как она отреагирует. Диана, понимающе улыбнулась, положив свою руку поверх моей. «Нет, Артуа, если ты вдруг подумала о письме...» то к смерти императора Конрада и ее величества оно не имеет никакого отношения. Диана очень изменилась со времени нашей последней встречи. Изменился даже ее голос. И если раньше он был таким, что, казалось, его звуки достигают самой глубины души, то теперь он был просто голосом уставшей женщины. Впрочем, как и ее взгляд. Уже прощаясь, я спросил, может быть, тебе чем-нибудь помочь? Ты же знаешь, я не смогу отказать тебе ни в чем. И совсем не потому, что ты мне сегодня очень помогла. Но Диана только покачала головой. Все же надо будет попросить Калайна, чтобы он узнал о ней поподробней, и я обязательно ей помогу, если, конечно, это возможно. Ведь далеко не всегда все можно поправить с помощью власти, силы или золота. Несмотря на глубокую ночь, герцог Вандерар не спал. Он понял все сразу. Да и трудно не догадаться, когда посреди ночи к тебе заявляется одетый во все черный человек, пусть и очень хорошо знакомый. Понял настолько, что попытался вытащить из ящика стола револьвер, который я сам ему когда-то и подарил. Я не стал дожидаться, когда он извлечет оружие на свет, ударив по ящику стола ногой. Вандерер не смог удержать вскрика боли. Ничего, потерпишь. Осталось недолго. Ты был моей самой главной проблемой все эти годы. Человек, от которого я получил столько хорошего. У нас были совместные дела, интересы. У нас вообще было много общего. Я даже не стану выяснять, что заставило тебя изменить свое отношение ко мне. Ведь поначалу все так замечательно складывалось. Когда-то в самом начале моей жизни в Драндере ты мне очень помог. Протежировал меня, поддерживал во многих моих начинаниях. Однажды даже одолжил довольно крупную сумму денег без всякого обеспечения под одно лишь честное слово. Что же потом изменилось? Заиграла спесь человека, за плечами которого один из самых именитых родов Империи? Твоя связь с Абдальяром, на которой настаивает Калайн? Захотелось остаток жизни провести, сидя на имперском троне? Но я не стану спрашивать хотя бы потому, что у меня на это совершенно нет времени». В любой момент сюда может кто-нибудь зайти. Мои намерения слишком очевидны, а убить постороннего человека, не имеющего отношения к нашему с тобой делу, я не смогу. Знаешь ли, я мог бы с тобой поступить и по-другому, придав огласке все то, что нам удалось выяснить. И тебя бы казнили. В конце концов, я мог бы приказать тебя казнить, ничем это не мотивировав. И моей власти на это хватило бы. А твое состояние, кстати, одно из крупнейших в Империи, пошло бы на множество нужных и добрых дел. Но у тебя хорошая семья. Дочь, вышедшая замуж за достойного человека и успевшая подарить тебе внуков. Сыновья, служащие в Имперской армии, причем не при штабе, а в действующих войсках. И отмеченные за мужество наградами в войне с Трабоном. И потому я не стану извлекать на свет всю эту грязь. Не стану ради них. В конце концов, я мог бы простить тебе все, что касается меня лично. Но слезы Енианы и похищения моей дочери я тебе не прощу. Ты просто покончишь жизнь самоубийством, выбросившись из окна своего кабинета. Так будет лучше и для тебя, и для меня, и для твоей семьи, и для всех остальных. Мерзкий звук, когда человеческое тело падает на камни с большой высоты. А ведь Вандерер даже не вскрикнул по дороге к земле. Возможно, он умер еще раньше, старик. Гадко, конечно, но так будет лучше для всех. И сделать это должен был я сам. Лично. За время, что я прожил в этом мире, мне пришлось убить многих. И защищаясь, и нападая самому. Но именно смерть Вандерера выглядела для меня как совершенное мною убийство. И на душе действительно было очень скверно. «И все же прав был Калайн, который на дух тебя не переносил», — думал я, когда мы возвращались. «Мне бы его умение разбираться в людях». На следующий день после моего тайного визита в дом Вандерера мы снова встретились. Я, Ворон и Амин. Но теперь уже в одном из кабинетов императорского дворца». Весть о том, что герцог Вандерер покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна, разнеслась мгновенно, но осуждения в их глазах я не читал. Они могут себе его позволить, осуждение. люди, прошедшие со мной так много. Пусть они никогда и не выскажут его, но осудить меня имеют полное право. Я вынул из стола свернутые в трубку бумажные листы, два здоровенных тяжелых даже на вид кошеля и положил перед ними. Оба они переглянулись, затем посмотрели на меня чуть ли не возмущенно, и Амин протянул «Командир!». Когда-то я сам просил их так меня называть. Господи, как же это было давно! «Так, парни!» Начал я, вставая из-за стола. «Хотя трудно назвать ворона парнем. Он старше меня, и ему уже далеко за сорок. Но разве в этом дело?» «Уж не думаете ли вы, что я пытаюсь купить ваше молчание?» Нет, на самом деле все далеко не так. Это? Я посмотрел на лежавшие перед ними кошели с золотом и указы о присвоении дворянства. Моя благодарность за то, что вы пошли за мной, даже не спрашивая, куда и зачем. Пошли, не оговаривая плату за риск, не требуя гарантии того, что в случае неприятностей я прикрою вас своим именем. Просто пошли со мной, и все. Парни из Доранса вернулись из Агнальских гор примерно через месяц после этих событий. Они привезли весть о том, что все обитатели сталом Хейста уничтожены, а сам замок полностью разрушен. Еще они привезли с собой забальзамированное тело Эриха Горднера, погибшего при штурме замка, чтобы похоронить его на Дорансийском кладбище. «Достойная смерть», – размышлял я, глядя на то, как тело Эриха опускается в могилу. Горднер, по рассказам Диверов, сделал то, чему он все время учил своих учеников. Пожертвовал собой, чтобы спасти нескольких из них. И все же зря я тебя отпустил. Самое странное во всей этой истории было то, что мне так и не удалось выяснить личность человека, чье лицо показалось мне знакомым среди тех, кого, приходя в сознание, я видел вокруг себя. Кого бы я ни спрашивал, кто мог находиться тогда у моей постели, люди пожимали плечами, перечисляли поименно, но все безрезультатно. И даже Калайн не смог узнать ничего, когда я попросил его о помощи в розыске. Странно, я ведь определенно видел его раньше. Его лицо было хорошо мне знакомым, но я так и не мог вспомнить, кто именно это был. Хотя, может быть, этот человек являлся частью моего бреда, вызванного ядом в ранах.